Это собрали по палате, что проиграл Гоша в карты в последние дни. В картах не было ему счастья. Быть может, в мирной жизни, в любви повезет. Сквозь проталину в стекле было видно, как снаружи в безветре опускался редкий снег. Каждая снежинка подолгу летала в воздухе. Но вот Гоша вышел к воротам резиновые подошвы печатали за ним четкий след. отворот направо, налево и прямо все дороги лежат перед ним. А он стоял ни на одну не решаясь ступить. Сверкало солнце, снег садился ему на шапку, на плечи, еще украшенные погонами. По погонам младший лейтенант. По годам ему еще призываться рано, а он уже отвоевал свою Без Гоши невесело стало. Каждый задумался о себе. Среди дня где-то умудрился напиться старых, кричал, что все они здесь не настоящие раненые. Он один настоящий махал костылем, и налитые глаза были бешеными силой уложили его спать. А ближе к вечеру открылась дверь палаты, и в закатном свете из коридора, как в розовом дыму затоптались, затоптались на пороге двое санитаров, разворачиваясь с носилками и внесли нагошиу койку нового раненого. И свежих бинтов, как из высокого шлема глядело желтое лицо, желтый горбатый нос. Раненый лежал тихо, открывал и закрывал, устало черные, похожие армянские глаза с голубыми белками. Тут же стало известно, вот трудно было в это поверить, что пуля на вылет прошла у него через голову, через мозг. Над этим ухом вошла, над этим вышла. А он живой, только тихий-тихий, совсем покорный. В коридоре, вынеся на ваточки из операционной, Тамара Гор показывала часть удаленной у него черепной кости. Была она, как скорлупа грецкого ореха изнутри, и яркая, свежая кровь на ватке. Ему воздушную повязку сделали, объяснила Тамара. Там же все такое, ни до чего не тоторкнешься. И вот так, держа ватку робкими глазами снизу вверх, взглянула на Китинева. А он улыбнулся ей. Он и в халате был красив, широкогруд, высок. Словно не ходил недавно еще перегнутой болью. Скоро наденет гимнастерку, боевые наплечные ремни глаза тамары стали увеличиваться засияли слезами ночью третьяков проснулся от внезапной тревоги темно в окне визрозе зеленый свет месяца под дверью электрический свет из коридора все как всегда а ему беспокойнее и беспокойнее вдруг понял раненый умер тот нагошенный койки На шаре в осторожно тапочки под кроватью, в одном белье тихо подошел к нему. Заострившийся нос торчал из бинтов. Желто-зеленое при свете месяца лицо покойник. В черной глубине глазниц навсегда слипшиеся веки. И весь тяжело, неподвижный и плоско вдавился в сетку кровати. Третьяков как нагнулся над ним, так и стоял, смотрел. Дрогнули глазные яблоки под веками, открылись глаза, живые, влажные от сна, глянули на него. — Попить хочешь? — спросил Третьяков. У него чуть был голос не отнялся. Из носика поильник, он осторожно поил его, смотрел, как тот слабо глотает, и в эту минуту был благодарен ему за то, что он жив. Тот два раза прикрыл глаза веками, хватит, мол, спасибо».